Позднеев восторгался его способностями и доказывал, что это тоже великое искусство и что он, как и живописец, тоже художник. После этого они выпили на брудершафт и расцеловались. Позднеев что-то шептал Иерею на ухо, а тот крутил головой. За столом пошли споры. Один говорил, что не ту катавасию на в с е н о ч н ы й п р о п е л и а другой доказывал, что пить не в порядке стали сразу большими стаканами, когда полагалось начинать с чарочки, равной большому персту, до первого сустава. Сосед Позднеева, носивший, не соответствующий его росту и фигуре, имя Сила, стал выражать желание ударить в большой колокол на соборной колокольне. Позднеев ему говорил, «Где тебе раскачать язык? Хоть и зовут тебя Силой, а ты н а с т о я щ е е бессилие!» А Сила хвастал, «А вот и ударю!» «Не таким колоколам на своем веку бока т и с а л «Врешь, не ударишь!» — спорил Позднеев. «Увидишь, как ахну!» — горячился Сила. Сила скрылся. п р и ш ё л от митрополита посланный, п р и н ё с отцам благословение на покой и просил помолчать, так как владыка не может от шума заснуть. Все было притихли, а в это время на колокольне понатужился отец сила, раскачал тяжелый язык большущего колокола, и в полуночи загудела на всю округу. Бум-бум-бум. О том, что произошло от этого набата в монастыре, помалкивали. В результате работы в лавре Корин поехал за границу, а позднее поступил в академию. К Маковскому Волгожев продолжает работать в натурном классе училища Но он становится раздражительным Прежнее спокойствие его покидает Один раз вбежал в совет преподавателей Что вы нас держите? Не выпускаете из школы? Большего от нас не добьетесь Видно, вы сами не знаете, как нас научить и все же работает, бьется, старается хоть кончить училище. И пора, силы его ослабели от пережитых тяжелых условий жизни, труда и постоянного напряжения. Он заболел какой-то сложной внутренней болезнью и стал таять. Однако не жаловался ни на что и переносил болезнь на ходу. Чувств своих и переживаний он не любил обнаруживать. Однако не был ко всему безучастным. Только его огонь был скрыт где-то глубоко и горел невидимо для других. Скоро он слег в постель. Средств у него не осталось никаких. Товарищи собрали немного денег и упросили его взять взаймы на уплату за квартиру и на другие расходы. В училище присудили ему медали и прислали диплом на звание «художник».